Глава 11 «Я не понимаю, о чём ты?» Я безуспешно пытаюсь понять, что Филиппа имеет в виду. «Продедушка рассказал мне об этом!» — упрямо твердит он. «Ты можешь войти!» Я осознаю, что всё ещё стою на последней ступеньке лестницы, и когда спускаюсь в подвал, у меня мурашки бегут по коже. Все четыре стены заполнены огромной росписью, фреской, составленной из отдельных кусочков рисунков. Края этих рисунков не всегда совпадают, поэтому общее изображение Ла получается искажённым, странноватым. Это как оказаться внутри своеобразной книжки театра. Если вы хранители, где же сама книга? С вызовом спрашиваю я. «Пока не знаю», — пренебрежительно бросает он, будто сама книга не так уж и важна. «Но когда-нибудь узнаю. Этот секрет — моё наследство, такое же, как магазин Либроскуро». «А прадед больше ничего тебе не рассказывал? Хотя бы что написано в этой книге?» Филиппа качает головой. Он сказал, что прочитать эту книгу может только человек из рода бралага. Значит, эта книга неизвестно, что за книга, и её невозможно даже прочитать? Мне не хочется задавать скептические вопросы, но я ничего не могу поделать. Может, у тебя есть старший брат или сестра, которые знают что-то о книге? Старший брат уехал из города много лет назад. Вы поссорились? спрашиваю я, увидев недовольство на его лице. Серьёзная размолвка. Он отрицательно качает головой. Это сложно объяснить. Но скоро ты поймёшь, что люди здесь делятся на две группы: аскурианцы и не аскурианцы. Первые остаются здесь жить навсегда. А вторые уезжают, как только у них появляется такая возможность. Они редко возвращаются. Почему? Филиппе пожимает плечами, будто ему всё равно. «А тебе разве не интересно?» Спрашиваю я, указывая на стены его комнаты. «Что там, за пределами города?» «Я путешествую время от времени», будто бы оправдывается Филиппе. Но Аскуро — мой дом. Я чувствую, что он не договаривает. И всё же почти завидую уверенности Филиппе в отношении Ла Сомбре, Либрерия и своего места в мире. Либрерия — книжный магазин, испанский. Намного проще жить, когда точно знаешь, где твоё место. Почему ты не сказала что моя тётя... «Мэр города», — интересуюсь я. «Потому что это не так уж и важно. Кроме того, семья Бролага испокон веков управляет этим городом». «То есть как это? Мэра у вас не выбирают?» «Ты не понимаешь». Устало вздыхает Филиппа и качает головой. Он подходит к кровати, накрытой кроваво-красным одеялом. «Это единственное цветное пятно в комнате» садится и похлопывает по покрывалу, приглашая меня устроиться рядом. Когда я сажусь, он тихо говорит. «Твоя семья управляет городом. Они вкладывают в него много денег». «Ты прав. Я ничего не понимаю». Соглашаюсь я с Филиппо. Он поворачивается всем телом ко мне. «У каждой семьи в этом городе есть собственность. Она передаётся из поколения в поколение, как и замок. Но нужно платить налоги, коммунальные услуги и другие платежи. Твоя семья платит за всех. И помимо этого заботится ещё о нашем здоровье. А я думала, что фонд здравоохранения поддерживается на средства жителей. Вспоминаю я то, что мне рассказывала тётя. Мы поддерживаем фонд не деньгами, а кровью. Мы сдаём кровь несколько раз в год, чтобы в клинике были все группы крови. «Как же биатрис может себе позволить всё оплачивать?» — удивляюсь я. эстела твоя семья не просто богата. Она издревле богата. Тебе больше никогда не придётся ни о чём беспокоиться». «Разве что о выживании. Морочновато шучу я». Слишком уж короткая продолжительность жизни у людей из рода бралага Может быть. Или может Лос-Омбра хранит тайны, о которых мы даже не догадываемся. Я пытаюсь разглядеть на его лице улыбку, а потом спрашиваю. Что ты имеешь в виду? Разве это не очевидно после всего, что мы прочли? Спрашивает филиппа и его глаза пылают, словно разожжённый костёр. «Твой предок, построивший замок, не был простым смертным. Поэтому всем членам твоей семьи доступна связь со сверхъестественным». Беатрис была права. У Филиппы богатое воображение. «Тебе бы книги писать». Вот что я могу сказать в ответ. «Я и пишу». Работаю над книгой о Ла Сомбре. Он пристально смотрит на меня и явно собирается сказать что-то ещё. И я догадываюсь, что я тоже герой этой книги. Это бесит меня. Меня бесило, когда обо мне писали газеты. И теперь совсем не радует, что обо мне напишут в книге. «А ты чем займёшься?» спрашивает он. Какой у тебя план? В этот момент я жалею, что мы не в толпе в гостиной, а здесь, в этой просторной и тихой комнате, где слышен каждый вздох. Я... у меня нет никакого плана. Ещё как есть, заявляет Филиппе с наглой самоуверенностью. Тётя позвала тебя сюда, чтобы ты унаследовала её собственность, должность мэра. Медицинскую практику. Эй, попридержи коней. А что в этом плохого? Ты приехала сюда, чтобы занять её место. Я давно подозревала о коварном плане тётки. Но теперь, когда Филиппа обозначил словами мои потаённые опасения, страх обрёл чёткую форму и вырвался наружу. Я вскакиваю и чувствую, как еда, которую я только что съела, бурлит у меня в животе. Я никогда не говорила, что останусь в этом идиотском городишке. Филипп и потрясён моими словами. У него такое обалделое выражение лица, что при других обстоятельствах я наверняка расхохоталась бы. Но сейчас мне не до смеха. «Почему ты не хочешь остаться?» — спрашивает он. «Я ничего ещё не решила», — отвечаю я, скрестив руки на груди. Я ведь только приехала. А куда тебе ещё податься? Он тоже вскакивает на ноги. У тебя ничего не осталось в Америке. Ни дома, ни родителей. Филиппе! Окликает Филиппа его мать с верхней ступеньки. То добьен? То добьен. Всё в порядке. Испанский. Мне пора домой. Кричу я в ответ и быстро взбегаю по лестнице, так быстро, как только могу. Эстела сева. Объявляет она на всю гостиную, и меня захлёстывает море прощальных объятий не только в доме, но и на лужайке перед ним. Эстела сева. Эстела уходит. Испанский. Когда я наконец оказываюсь на улице, то чувствую успокаивающий прохладный ветерок. Вокруг не души. Тишина. И тут я слышу позади шаги и скрип крошечных колёсиков. Оборачиваюсь Филиппой с тележкой, наполненной пластиковыми контейнерами с едой. «Это тебе!» — говорит он. Похоже, каждый из его родственников принёс какую-то еду специально для меня. «Этой еды мне хватит минимум на полгода». «Спасибо!» — благодарю я Филиппа и берусь за ручку тележки. «Я провожу!» Мне не тяжело. «Родители велели!» Он катит тележку вверх по склону в сторону лос и мне ничего не остаётся, как идти следом. Мы идём молча. Я отстаю на несколько шагов, чтобы показать, что мне не хочется разговаривать. Изредка ухает сова, Слышны голоса и звуки телевизора из домов, мимо которых мы проходим. Они ужинают намного позже, чем обычно мы с Беатрис. Жилой район заканчивается. Перед нами крутой подъём к воротам замка. «Дальше я сама дойду». Филиппе не реагирует на мои слова и продолжает идти. Он уверенно подходит к потайной двери в воротах, охраняемых горгулями, Провозит тележку, а затем придерживает дверь для меня. Я со страхом думаю, что он не остановится у входной двери, поскольку знает, что сегодня я в замке одна. Ну, формально одна. а Себастьяне он не догадывается. Я вспоминаю о чудовище тени, и всё сжимается у меня внутри. Не знаю, что меня тревожит больше. То, что я вот-вот увижу его или то, что его там не будет. Особенно не по себе от того, что тётя уехала, и в замке никого, кроме нас с Себастином, не будет. Филиппа везёт тележку сквозь сад, и я говорю ему. «Спасибо, что проводил. Можешь идти теперь». Не обращая на меня внимания, он пробирается сквозь разросшуюся листву к массивным дверям. Я останавливаюсь, скрестив руки на груди. «Мне не хочется доставать ключ, пока он не уйдёт». Филиппе шумно вздыхает. «Прости, Стелла. Я знаю, что сегодня я слишком многое себе позволил. Мне невыносима мысль, что ты больше не захочешь дружить со мной». «Если будешь разговаривать со мной так, как сегодня у себя дома, то мне и правда больше не захочется с тобой общаться». Ты перегнул палку. «Ты права. Прости». Он оставляет тележку и подходит ко мне. «Не хочется уходить, когда ты в таком настроении. Можно я зайду, помогу тебе разобраться с едой?» Бум. Прежде чем я успеваю ответить, дверь дребезжит и трясётся, будто одна из горгулий решила постучать по ней изнутри. филиппа удивлённо таращится на меня. «Что это такое?» Бум. Горгулья снова сотрясает дверь. «Замок проклят! Забыл, что ли?» Я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться, и вставляю ключ в замок, и дверь сразу же перестаёт трястись. «Буэнос ночес!» кричу я и затаскиваю тележку внутрь. «Буэнос ночес! Спокойной ночи!» Испанский. «Завтра верну её тебе!» Я закрываю дверь и ищу глазами Себастиана, с трудом сдерживая смех. Но моё веселье улетучивается, как только я понимаю, что его нет в холле. На полу посреди хола горит свеча. За ней, чуть подальше, горит ещё одна. За второй третья, четвёртая и так далее. Моё сердце начинает отбивать другую мелодию. Более нежную, чем тяжёлый ритм страха. Не знаю, чего я ожидала после того, что случилось прошлой ночью, но точно не этого. Я толкаю тележку и иду по этой сияющей тропе, задувая по дороге каждую свечу. Папа много раз расследовал поджоги, и поэтому я знаю, какой жуткий пожар может случиться от одной невинной свечи. Я оставляю еду на кухне, разберу её позже, а сама иду дальше, куда манят меня огоньки свечей. Свечи заканчиваются сразу же за обеденной залой у стеллажа, встроенного в багровую стену коридора. Последняя свеча стоит на полке в середине стеллажа. Я беру её, чтобы осветить все тёмные уголки и понять, что делать дальше. Замечаю маленькую дырочку в деревянной стенке, будто след от выкрученного винтика, и касаюсь её кончиком пальца. Раздаётся щелчок, и стеллаж отделяется от стены, как дверь. С другой стороны этой двери одинокая свеча освещает осыпающееся крыло замка. Мебели здесь нет, краска на стенах облупилась, а пол засыпан деревянными и каменными обломками. Если комнаты в восточном крыле выглядят так, будто ими не занимались лет десять, то это крыло заброшено уже целое столетие. Либо оно изначально не было достроено, либо развалилось на части. «Себастьян!» Зову я, когда вижу ещё одну свечу чуть дальше. В стенах огромные трещины, Дом так странно и пугающе скрипит. Я вспоминаю слова биатрис о том, что замок сильно обветшал, и по нему опасно бродить. Такое ощущение, что земля в прямом смысле уходит из-под ног, хотя я точно не уверена. «Себастьян, где ты?» Он не отвечает, а я задуваю 198-ю по моим подсчётам свечу. Всё это уже совсем не романтично. Вокруг становится всё темнее и холоднее, и в конце концов не остаётся больше ни одной свечи. «Что происходит?» — спрашиваю я дрожащим голосом. Темнота окутывает меня мягким одеялом. Что-то касается моего плеча, я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. «Себастьян!» «За мной никого». «Прекрати это немедленно!» Я скрещиваю руки на груди, чтобы они не дрожали. «Или покажись, или я ухожу!» В темноте вдруг загорается свеча. Я подхожу ближе и вижу, что свеча освещает стену. Это тупик. Я поднимаю свечку и в замешательстве кручусь вокруг своей оси, пытаясь что-то понять. Потом смотрю на пол и вижу красный ковёр. Со свечой в руке я наклоняюсь и приподнимаю край ковра. Под ковром люк, точно такой же, как тот, что ведёт в пурпурную комнату. Я поднимаю деревянную крышку люка и вижу слабо освещённую лестницу. Безумно и опасно спускаться вниз. Это понятно даже мне. Не уверена, стоит ли мне вообще туда спускаться. Я же не знаю, что задумал Себастьян. Когда он укусил меня, я впервые после трагедии в метро увидела чёрный дым. Мне нужно понять, что это значит. Я спускаюсь по ступеням, освещая себе путь свечой. Вскоре оказываюсь в огромном подвале. Он такой большой, что крошечный огонёк не может его осветить. Я замечаю уже привычные мне красные лампы высоко на стенах, но даже они не способны рассеять мрак. Мне приходится обойти весь подвал, чтобы хоть что-то в нём разглядеть. Первое, на что я натыкаюсь, это нечто напоминающее по виду металлическую клетку. Когда глаза привыкают к темноте, я различаю цепи с наручниками, прикреплённые к решётке. У меня пересыхает во рту. Зачем чудовище тень привело меня сюда? Я подхожу к деревянной балке. Свеча в моей руке освещает нечто похожее на алтарь. Всё это напоминает какую-то компьютерную игру. Где я? В подземной темнице? «Себастьян!» — кричу я. «Отзовись!» Я вижу перед собой стену, и когда поднимаю свечу, вижу, что это исцарапанная ножами и кинжалами доска, будто её проткнули тысячу раз. «А!» — кричу я, когда кинжал вонзается в доску рядом с моим лицом. Я буквально ощутила, как он пролетел мимо. Доска трясётся, и я роняю свечу. Подвал погружается во мрак. Бум! Бум! Бум-бум. Бешено колотится сердце. «Да что с тобой?» Ору я в пустоту. «Трус! Хочешь убить меня? Сначала покажись!» Себастьян возникает передо мной, весь сотканный из дымчатой тени. «Это твоя последняя воля?» спрашивает он. Голос его звучит как-то по-новому, более низко. «Хочешь увидеть меня перед смертью?» В выражении его лица появилось что-то новое. Особым светом горят его глаза. Должно быть, это произошло после того, как он отведал моей крови. Моя кровь изменила его. «Зачем тебе убивать меня?» «Ты напомнила мне о том, кто я такой!» В его улыбке не найти утешения. Она безжалостна и сулит лишь смерть. Я не заметила, как он выхватил второй кинжал. а, -а, -а Я чувствую, как горло напрягается от крика. В этот раз кинжал срезает мой локон и прикалывает его к доске. Я замечаю в руке у Себастина третий кинжал. Поворачиваюсь и бегу. В темноте плохо видно. Я натыкаюсь на какую-то деревянную полочку, встроенную в стену. И забираюсь на неё. «Сам удивляюсь, как я сразу не убил тебя». Слышу я его голос. Пульс эхом отдаётся в голове. Я понимаю, что и он слышит стук моего сердца. Оно для него путеводный маяк. «Среди людей я стал слишком мягкосердечным», говорит он, и его голос звучит всё ближе. «Он сейчас найдёт меня». Это ловушка. Нужно спрятаться получше. У меня так хорошо получалось прятаться в детстве, когда мы играли в прятки с друзьями. Я сползаю с полки и прячусь за вешалкой с плетьми. Надо было прикончить тебя прошлой ночью. Говорит он, и непонятно, к кому он обращается. Может, просто размышляет вслух. Я не сомневаюсь больше, что если я убью тебя, Заклятие спадёт. Интересно, почему он больше не сомневается? Он тоже видел чёрный дым? Я прижимаюсь к узкой кровати, привинченной к большому вращающемуся колесу. Молчание Себастина пугает больше, чем его голос, поэтому я не выдерживаю. Ты не смог убить даже своего синего медвежонка! Чудовище-тень... В тот же миг появляется передо мной. И понятно, что он может в любой момент прикончить меня, как мог сделать уже давно. Но Себастьян любит играть с едой, пока еда не даст сдачи. «Зачем ты так?» Себастьян не зол и не жаждет моей крови. Он как будто обижен. Он смотрит на мою шею, Я поднимаю руки, чтобы прикрыть её. «Почему ты не прикончил меня прошлой ночью?» — спрашиваю я. «Зачем выстроил дорожку из свечей?» «Я хотел, чтобы этот вечер стал для тебя особенным», — произносит он, но ясно, что думал он, конечно, не обо мне, а о собственном удовольствии. Я отступаю и натыкаюсь спиной на кровать. Бежать мне некуда. Я не смогу заставить Себастина отступить, как я сделала при первой встрече с Филиппе. Мне не перехитрить, не обмануть его. Я по-прежнему держусь за шею, как будто могу таким образом защитить её от его клыков. «Не знаю, утешит это тебя или нет», произносит он, обхватывая мои руки своими ледяными ладонями. Но смерти тебе не избежать. Он медленно сжимает мне руки. Понимаешь, когда я чувствую вкус чьей-то крови... Себастьян медленно разрывает воротник моего свитера, обнажая шею и верхнюю часть груди. Я нервно вздыхаю. Мне всегда хочется большего. Я не могу себя защитить. Мы оба понимаем, что он полностью контролирует ситуацию. Себастьян наклоняется всё ближе и ближе ко мне. Я не чувствую его дыхание. И по телу бегут мурашки. Есть что-то притягательное в его взгляде, полном звёзд. В его гипнотическом голосе и смертоносных клыках, которые обещают избавление от страданий и вечный сон. В этом должно быть какая-то магия потому что мне почти хочется вновь ощутить его укус. Только вот ничего не происходит. Все его кинжалы пролетели мимо. Если бы чудовище тень хотела меня убить, я была бы уже мертва. Тут что-то другое. Себастьян — манипулятор. Он пытается добиться от меня какого-то признания и по-прежнему считает, что я — Что-то могу ему дать. Нужно попытаться извлечь из этого выгоду. А может, дело в том, что тебе нужно пройти испытание? Я стараюсь произнести эти слова как можно увереннее, и чудовище тень с удивлением смотрит на меня. То есть как испытание? С опаской переспрашивает он. Это ведь... «Проклятый замок», — говорю я. А во всех сказках, которые я читала, в «Проклятых замках» оказывается плохой принц, который совершил ошибку, и его надо за это наказать. Я говорю не всерьёз, но что-то в моих словах задевает Себастьяна за живое потому что он хмурится, будто моя догадка верна. «Но мы оба в «Проклятом замке», «За что же ты наказана?» — интересуется он. На секунду мне становится трудно дышать. «Мой отец — детектив. Был детективом. Хорошим. У него я научилась вести расследование. Я приехала сюда, чтобы выяснить, что случилось с моими родителями в метро. Если существует какое-то заклятие, как ты говоришь то мы должны выяснить вместе всё о нём при одном условии. Ты ставишь мне условия. Ты больше никогда не прикоснёшься ко мне без моего согласия. Быстро говорю я, испуганная тем, что не сумею сказать то, что нужно. Договорились? Ни в коем случае, рычит Себастьян. Он явно не привык получать приказы. «Значит, ты не хочешь ни работать со мной, ни убить меня», — размышляю я. «Чего же ты хочешь?» «Правды». «Думаешь, я не хочу правды?» — огрызаюсь я. «Я понятия не имею, почему ты здесь и почему умерли мои родители. Виновата ли в этом моя тётя?» «Мне не это интересно», — перебивает Себастьян меня. «Самая большая загадка трагедии в метро не в том, почему все погибли, а в том, почему ты выжила». Я даже не знаю, что на это ответить. «Считаешь, у меня есть магические способности?» Удивлённо спрашиваю я. «Не совсем». Он внимательно смотрит на меня, пока говорит. Пытается понять что-то по выражению моего лица. «А ты не думала, что чёрный дым — это защитное заклинание, которое наложили на тебя, когда ты была маленькой?» Меня поражают его слова. Я задумываюсь, может ли чёрный дым быть защитным заклинанием. Я видела его в метро и ещё раз, когда Себастьян меня укусил. Почему же я ничего не видела сейчас, «Когда ты метал в меня кинжалы?» Он кивает, как будто уже обдумал ответ на этот вопрос. «Думаю, тут большую роль играет намерение. Только реальная угроза жизни активирует защитное заклинание». Проходит почти минута, прежде чем я осознаю, что он только что сказал. «Хочешь сказать, что ты не собирался убивать меня сегодня?» Себастьян снова придвигается ближе, только на этот раз смотрит мне прямо в глаза. У него холодный стальной взгляд. «Если бы я хотел убить тебя, Эстелла, ты уже была бы мертва». Усилием воли я не отвожу взгляда и отвечаю. «Так почему же не убил?» Какая-то излишне драматичная реплика. Но я не могу не спросить его об этом. Почему я ещё жива? Он замолкает на какое-то время, потом неходя цедит. «Я не сомневался, что убью тебя сегодня». «Меня охватывает дрожь, колени подгибаются. Я задаюсь вопросом, есть ли смысл бежать от него или всё напрасно?» «Но ты по-прежнему здесь». Продолжает он. «Объяснить свой выбор я не могу. Как не могу поручиться, что он не изменится со временем?» «Я по-прежнему здесь. Даже изголодавшийся вампир, у которого нет другого источника пищи, кроме меня, не в силах меня убить. Может быть, он прав, что чёрный дым — защитное заклинание. Как ещё объяснить мою везучесть?» Себастин считает, что заклинание работает только если мне угрожает настоящая опасность. Именно из-за страха перед этой опасностью я заговорила несколько ночей назад, хотя до этого молчала столько месяцев. Я тогда решила, что поступила так из желания спасти свою жизнь. Возможно, сработал обычный инстинкт. Я пытаюсь понять логику Себастьяна Если чёрный дым появляется лишь при реальной угрозе, может ли он показать, насколько допустима эта угроза? Раскрывает ли его наличие истинные намерения человека? Я живу сейчас лишь ради того, чтобы узнать правду о Метро-25, о моих родителях и моём прошлом в Оскуру. Но если все загадки будут разгаданы, Останется ли причина, ради которой мне захочется жить дальше? Филиппе предсказал, что меня ждёт. Жизнь в замке с жуткой тётушкой. Так почему я по-прежнему здесь? Разве кого-то волнует, живая или мертва? Родителей у меня больше нет. Я вспоминаю мамину ямочку на правой щеке, папины на кустистые брови и плачу. Удивительно, как быстро может исчезнуть мир, в котором ты живёшь. Сейчас твои родители живы, а в следующее мгновение их уже нет. Я не живой человек. Я жалкий призрак, пытающийся хоть в чём-то разобраться. Как и Себастьян, я должна сделать всё возможное, чтобы получить ответы на свои вопросы. Хотя, с другой стороны, какой в этом смысл? Я устала. Говорю я так спокойно, как только могу, и отхожу от него в сторону. Как же колотится сердце. Его стук эхом отдаётся во всём теле. Я не могу оторвать взгляд от доски с кинжалами. Бум-бум-бум. Знаю, что Себастьян слышит моё сердцебиение. Смогу ли я сделать задуманное? когда кинжал окажется в моей руке. Сейчас или никогда. Прежде чем чудовище тень что-то успевает сообразить, я выхватываю кинжал и вонзаю клинок себе в сердце.